Даша не собиралась ни заигрывать, ни кокетничать. Юноши, с которыми она училась в консерватории, делились на две категории. В первую входили маменьки сыночки, которых за ручку водили на занятия. А во вторую — влюбленные в своих преподавателей студенты, которых ничто, кроме музыки и своих педагогов, не интересовало. Женя отличался от них своими раскрепощенными манерами, смелостью высказываний, небрежностью в одежде и уверенностью в себе. Одним словом, он был похож на настоящего мужчину, смелого, немного грубоватого и искреннего. Дашина жизнь превратилась в настоящую сказку. Всю неделю она посвящала музыке, а воскресенье принадлежало ей и Жене. В этот день она рано вставала, готовила очередное домашнее блюдо и мчалась в общежитие к Жене. После обеда они вдвоем гуляли по Москве, часами целовались в подъездах, ходили в кино только для того, чтобы продолжить свои поцелуи в последнем ряду. Затем Женя провожала ее до подъезда и шел домой. Перемену, произошедшую с Дашей, никто, кроме бабушки, не заметил. Изольда Викторовна несколько раз пыталась расспросить Дашу о том, что с ней происходит, но девушка молчала, не желая подводить Женю. Если он считает, что рано знакомить его с родителями, значит для нее это закон.